На низенькой тумбочке слева от Майкла Уоррена стоял компьютер, а фотография, запечатлевшая его рукопожатие с президентом, рассовалась на стене чуть выше. Уоррен был выбрит, в белой рубашке, малиновом галстуке. Воротничок рубашки несколько потрепан в места, где его касалась щетина. Пиджак, брошен на спинку стула. Лицо бледное, с подчеркнуто острым взглядом темных глаз и черные без всякой седины волосы. «Ну, в чем дело?» «Вы работаете на бюро «Скрипс»?» Он имел в виду материнскую компанию моей газеты. В этом бюро трудились репортеры, поставлявшие новости из Вашингтона во все газеты сети. Туда меня хотел направить Грег Гленн. «Нет, я приехал прямо из Денвера». «Ладно. Так чем я могу помочь?» «Мне необходимо встретиться с Натаном Фордом или с человеком, непосредственно занятым темой самоубийств среди полицейских». Полиции и самоубийство. Эту тему ведет ФБР, а с ними общается наша сотрудница Олин Фредрик. Да, мне уже известно ФБР. Хорошо, давайте изучим данные. Он взял записную книжку и снова положил ее на место. Слушайте, а вы не звонили мне раньше? Я не могу вспомнить вашего имени. Не звонил, я же сказал, что приехал прямо из Денгра. Могу заверить, что дело довольно захватывающее. «Захватывающе! Полиция и самоубийство — это не похоже на горячую тему. Откуда такая спешка? Тут до меня дошло, кто на самом деле. Скажите, вам не приходилось писать для Лос-Анджелес Таймс? Вашингтонское бюро. Не тот ли вы Майк Лорен?» — он улыбнулся. «Вероятно, да. Откуда вы меня знаете? Из новостей рассылки Пост-Таймс. Я выписываю ее много лет». А теперь, значит, поддерживайте правопорядок. Работа не пыльная. Да, уж почти год. Уволился из бюро и перешел сюда. Я кивнул. Наступила неловкая пауза. Эту неловкость я ощущал всякий раз, встречая того, кто оставил жизнь газетчика и оказался по другую сторону баррикад. Иногда такое случалось с репортерами, истощившимися и перегоревшими ежедневной гонки. Как-то я прочитал книгу, написанную от первого лица одним журналистом. Он сравнивал свою жизнь с отчаянным бегом впереди зерноуборочного комбайна. Это сравнение показалось мне лучшим из всех прочитанных. Некоторые останавливаются, уйдя в сторону, другие подают в молотилку. Тогда они выходят в отставку окончательно сломленными, редко кому удается получить повышение или спокойную работу по специальности, где можно иметь дело с прессой, больше не принадлежая. Уоррену это удалось. Я не завидовал. Он был чертовски хорош, как репортер. Возможно, что хозяин кабинета и не испытывает досады от случившегося. Не жалеете? Я спросил его просто из вежливости. Ну, не то, что обжалею. Но всякий раз, когда на свет появляется новая история, я уже представляю, что я вернулся и опять занят поиском необычного ракурса. Это мешает. Все уже в прошлом. Он солгал и, скорее всего, догадался, что я это понял. Ему хотелось вернуться к настоящему делу. — Да, пожалуй, начинаю вас понимать. Я ответил ему такой же ложью, желая самую малость его подбодрить. — Итак, вернемся к теме полиции и самоубийств. Где ваш необычный ракурс? И он посмотрел на часы. — Видите ли... Несколько дней назад эта история совершенно не казалась мне захватывающей. А теперь все изменилось. Понимаю, что у вас лишь несколько минут, и попробую изложить ее кратко. Однако, не желая вас оскорбить, хочу отметить следующее. Это моя тема, и я собираюсь публиковать материал самостоятельно. Обещайте, что сказанное останется между нами. Ворон кивнул. «Не беспокойтесь, все понятно». Я не стану обсуждать ни с одним журналистом то, что вы решите рассказать. Разумеется, за исключением ситуации, когда мне специально зададут такой же вопрос. Мне понадобится обсуждать тему с другими сотрудниками фонда или правоохранительных органов. Прочие гарантии конфиденциальности. зависят от того, что именно вы собираетесь мне сообщить. Отлично. Мне хотелось ему доверять. Возможно, потому что легче верить человеку, совершившему то, что сам только собираешься сделать. И, кроме того, интересно услышать мнение о моей истории от такого опытного человека. Пусть это несколько хвастливо, но быть выше не в моих силах. И я начал рассказ. Над темой о самоубийствах среди полицейских я работаю с начала этой недели. Я знаю это, изучали и до меня. Но есть действительно новый взгляд на вещи. Мой брат служил в полиции, и около месяца назад он, как все считали, покончил с собой. И я, Господи, искренне вам сочувствую. Спасибо, хотя я здесь не за этим. Дело в том, что я решил написать на эту тему. Желаю разобраться, что именно совершил брат и что об этом думала полиция Денвера. Изучил информацию, всю, что нашел в системе Нексис, и, наконец, откопал пару ссылок на исследование фонда. Уоррен из-под тяжка посмотрел на часы, и тут я решил, что пора его заинтересовать. Короче говоря, пытаясь найти причину, по которой брат покончил с собой, я обнаружил, что он этого не делал. Взглянув на собеседника, я понял, что достиг цели. Что значит не делал? Мое расследование определенно установило, что смерть брата не была самоубийством. Это убийство, и тщательно спланированное. Полиция уже возобновила дело. И я нашел связь с еще одним случаем в Чикаго в прошлом году. И там также отправили дело на доследование. Сегодня утром я прилетел в Вашингтон из Чикаго. Полиция Чикаго, Денвера, и я сам, сделали вывод, что кто-то перемещается по стране и целенаправленно убивает полицейских, маскируя это под самоубийство. Информация, сосредоточенная в архивах фонда, способна дать ключ к поиску других подобных случаев. Скажите... «Нет ли в вашем распоряжении архива по самоубийствам сотрудников полиции лет за пять и по всей территории страны?» Несколько секунд стояла полная тишина. Ворон пристально посмотрел на меня. «Полагаю, нам следует выслушать всю историю более подробно. Впрочем, погодите». Он поднял руку вверх, словно регулировщик, делающий машинам знак «Остановиться». Затем другой рукой дотянулся до телефона и нажал кнопку быстрого вызова. — Дрэкс, это Майк. Послушай, знаю, уже поздновато, но так выходит. Тут появилось одно обстоятельство. Нет, придется перенести. Поговорим завтра утром. — Спасибо, до встречи. — он положил трубку и взглянул на меня. — Просто отменил ланч. Теперь рассказывайте, все по порядку. Спустя полчаса, сделав несколько звонков и договорившись о встрече, Уоррен провел меня хитрым лабиринтом коридоров фонда, и мы остановились, наконец, около двери с номером 383. Комната оказалась конференц-залом, где нас уже ждали доктор Натан Форд и Олин Фредрик. После короткого вступления мы с Уорреном сели напротив. На вид Фредерик было немногим более 20 лет. Блондинка с вьющимися волосами. Внешне она выглядела совершенно безразличной. Я, естественно, переключил все внимание на Форда. Уоррен подготовил меня заранее, сказав, что решение принимает только директор фонда. Натан Форд был небольшого роста, в темном костюме, и все же ни у кого не оставалось сомнений, кто именно здесь главный. Он носил очки в толстой оправе стонированными в розовый цвет стеклами. Густая с проседью борода хорошо дополняла прическу того же оттенка. Он не делал лишних движений и следил за нашим перемещением по комнате только взглядом. Все расположились за большим овальным стулом. Мистер Форд сидел, положив локти на стол и держа сцепленные руки на уровне лица. — Не пора ли начать, — сказал Форд. — Джек, мне бы хотелось, чтобы все услышали то, что вы рассказали совсем недавно, — начал Орен. — Затем мы вместе двинемся дальше. — Джек, вы не возражаете повторить свой рассказ? — Вовсе нет. — А я тем временем сделаю кое-какие записи. — Я пересказал все снова столь же детально, как и в первый раз. Время от времени в памяти всплывали подробности, до того оказавшиеся незначительными. Я нарочно использовал все, что имел, так как хотел произвести максимум впечатлений на Форда. Именно директору предстояло сделать выбор, предоставить мне поддержку Орин Фредрик или нет. За время рассказа меня прервали один раз, это сделал именно Фредрик. Когда я говорил о смерти брата, она вдруг заявила, что протокол расследования пришел из Денвера неделю назад». Не сдержавшись, я посоветовал отправить бумагу в корзину. Закончив излагать события, развел руками и взглянул на Уорона. «Кажется, я что-то упустил?» — спросил я. «Не думаю».